Глава 19. Ни за что не допущу. Джаред. Поражался своему напускному спокойствию и выдержке, которая, к слову, трещала по швам. Не думал, что хоть когда-то буду носиться по коридорам, пугая своим свирепым видом стражу и слуг. Они шарахались от меня, словно самого дьявола увидели, а я на самом деле именно им себя сейчас и чувствовал. С парнями почти весь замок на уши поставил, выискивая Мику с эльфом, но она будто сквозь землю провалилась. Увидев ее в окно, прогуливающуюся с лаером по саду, не стал медлить ни секунды, срываясь с места и устремляя стрелой по заданной траектории. Не мог позволить остаться им наедине, потому что не хотел этого. Пламя под кожей бушевало, обжигая и требуя прекратить немедленно их сюсюканье. Боги, как же я сильно был зол, когда на подходе увидел, как ушастый дарит Микки браслет, да еще и собственного производства. Кто мешал тебе преподнести Микаэля подарок? Тут же вызверился на самого себя. Ты только и делал, что шарахался от нее, а ведь она искала твоего внимания. Теперь стой и смотри, как ее внимание с превеликим удовольствием принимает лайер. Едва мог дышать от жгучей эмоции, не дающей покоя. Я не ревную, внушал себе. Не ревную, просто, просто переживаю за нее. Вот и все пусть мысленно еще и мог держать какую-никакую, но всё же оборону, готовую в любую секунду рассыпаться на множество мелких осколков, но присутствовало понимание, что на самом деле с каждым мгновением я все больше утопаю в собственных чувствах к дочери генерала Теней. Она нравилась мне, дьявол, сильно нравилась, и я презирал себя за это, ведь Мика ко мне относилась как к брату, ведя себя со мной расслабленно и непринужденно. Ее не смущало мое присутствие, не волновалась кровь от моих взглядов, ведь девушку, заинтересованную в парне, сразу видно. Она начинает стесняться, теряться, глупо хлопать ресницами, нести бессвязные лепеты, ничего из всего вышеперечисленного в Микаэле не наблюдалось. Поэтому вывод был один. Она реально относится ко мне как к брату, чего нельзя сказать о приехавшем эльфе. Ему, дочь у генерала, дарила самые милые на свете улыбки и такие взгляды, от которых хотелось порвать ушастого на ленточке, украсить им экипаж эльфийского правителя и отправить их с наших земель далеко и надолго. Я честно старался изо всех сил, чтобы мое раздражение, достигшее небывалых высот, не было заметно. Но когда Мика чуть не упала, и Лайер успел ее подхватить, опережая меня, то тьма, разъедающая нутро, начала медленно просачиваться, окутывая с головы до ног. «Не мог больше смотреть на происходящее, ревность сжирала меня живьем. Я был так благодарен богам, что Мика поранила ногу, пусть это и прозвучит грубо, ведь мне представился случай забрать ее и увезти отсюда, а заодно и сохранить жизнь ушастому, который бесил до невозможности». «Болит?» — шагал неспешно, чтобы нести свою драгоценную ношу как можно осторожнее. «Болит!» — буркнула Микаэла. Ее ответ мне не понравился. Знал эту интонацию и понимал, что она не связана с полученной травмой. «Продолжай», — попросил я. «Ты ведь хочешь еще что-то сказать?» «Лучше ты мне скажи», — хмыкнула Мика. «Что с тобой?» «А что со мной?» Напрягся я, не желая думать, что дочь генерала Теней смогла разглядеть то, что я так отчаянно пытался спрятать внутри себя. Все хорошо, как и всегда». «То есть ты всегда так ведешь беседу с уважаемыми гостями?» «Уважаемыми». Стиснул я зубы, чувствуя, как в груди вновь закипает негодование. В каком месте этот ушастый уважаемым стал, интересно знать. Микаэла сидела у меня на руках, такая легкая и изящная, от нее божественно пахло. Я хотел зарыться носом в россыпь её шелковистых волос и вдохнуть их аромат, наслаждаясь нашей близостью. Но вместо этого между нами впервые назревала ссора. И все из-за него. «И что же, по-твоему, не так?» — спросил холодно, пытаясь усмирить свои эмоции, затмевающие здравый рассудок. Все не так!» — вспыхнуло раздражением Мика. «Сначала Морейн со Старом набросились на него, требуя отойти от меня». «И правильно!» — сорвалось с моих губ. «Правильно?» — ахнула девушка. «Знаешь что?» — рыкнула она, вырываясь из моих рук и, вставая одной ногой на траву, прекрасно при этом держа равновесие. «Лайер дорог мне, ясно. Он многое сделал для меня». «Так уж и многое!» Контролировать себя удавалось все сложнее. «Именно», — сдернула подбородок Микаэла, смотря со злостью, чего никогда прежде мною не наблюдалось. Он поддерживал меня, пока я... Внезапно моя головная боль замолчала, поджимая губы. «Пока ты...» — прищурился, подталкивая ее к продолжению. Полыхал праведным гневом, сходя с ума. «Неважно», — кинула мне в лицо Магиана, больно хлестая своей скрытностью по сердцу. «А «Раньше у нас с тобой не было тайн друг от друга». Так хотелось ей сказать об этом, но я не посмел. «Достаточно будет и того, что он мне дорог, Джаред, так что не вздумай навредить ему. Передай это сыновьям герцогов, и если я увижу или услышу хоть что-то плохое в сторону Лайера...» С каждым ее словом я все больше приходил в бешенство. «Заступается!» «А она за него заступается!» «То, клянусь богами, вы все у меня попляшете!» «Я помогу!» Кинулся за ней, не желая, чтобы Мика шла с больной ногой. «Сама!» Отстранилась она от моей протянутой руки. Я могу прекрасно дойти до лекаря сама, так что зря ты решил потратить на меня свое время. Подари его лучше той, кому ты так спешил, бросая меня в аудитории». Кинув в мою сторону разъяренный взгляд, она шагнула в тень кроны дерева и растворилась в ней, оставляя меня одного. И причем здесь Ремина! рявкнул раздраженно в пустоту. Ни черта уже не понимаю. Мне не давала покоя обида. Микаэла запретила трогать эльфа, даже дышать в его сторону было нельзя. «Что ж», — гневно стиснул зубы, — «пусть так, но не думай, что вы будете находиться вдвоем. я ни за что этого не допущу».